Джеймс Хедли Чейз Минутная слабость Роман Перевод с английского Андрея Герасимова Серия «Полиция. Парадис Сити» Фрэнк Террел и Том Лепски Иркутск Издательство Иркутского университета 1991 год, категория 16+. Аннотация Рене Барбазон Реймонд Таково настоящее имя английского писателя Джеймса Хедли Чейза (годы жизни 1906–1985). Он автор более 80 приключенческих и детективных романов, переведенных на многие языки. В произведениях Чейза динамичный захватывающий сюжет сочетается с убедительной психологической мотивировкой поступков героев.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 Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org Самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.